Утром Костя Вечеров проснулся на скамейке у музея от того, что Коля Вольшин тряс его за плечо. «Ты как ночью в музей попал?» шипел бывший одноклассник. «Я?» Костя потер глаза. «Так ты же музей закрыл. Я здесь сидел. Слушай, Колян, ты извини, вещи пока вернуть не могу. Так получилось?» Костя с просонью лихорадочно соображал, чтобы соврать бывшему однокласснику. Парня охватывала тревога. «Уже совсем светло». Что могло случиться с Линкой? Почему она так и не появилась? Может, Костя плохо подготовил ее к визиту в прошлое? Конечно, стоило бы показать девчонке портреты ученого про прадеда, рассказать о нем подробнее, нарыть информацию о том, кто еще на тот момент жил в доме. Но Костя не успевал всего этого сделать, да и дело казалось совсем простым – войти в кабинет, взять бумаги и уйти через портал. не даже общаться ни с кем не нужно было. В какие неприятности могла влипнуть девчонка в прошлом на безобидном домашнем концерте? Даже если ее разоблачили, Лина просто объяснила бы про прадеду Вечерову, откуда она явилась. Наверняка Константин Федорович отправил бы ее назад, пусть даже и без бумаг. «Вы меня решили разыграть, что ли?» – фыркнул Коля. «Так это не смешно!» «Хорошо, конечно, что все вещи уже под стеклом и платье висит как положено, но теперь рассказывай, как ты пролез внутрь». «Говорю уже никак. А Линки в музее нет?» С надеждой спросил Костя, полухо слушавший разнервничавшегося Вольшина. «Может, Лина через портал попала в дом, а не во двор?» «Да вроде нет там никого». «Пошли вместе посмотрим». Костя вскочил, поднялся с скамейки, выпавшей из руки, под утро смартфон и сунул его в чехол на ремне брюк. Надо же было ему все проспать. Ни очкарика, ни Лины, но вещи при этом уже в музее. Есть надежда, что Линка разложила и развесила все по местам, а теперь спит где-нибудь в укромном уголке пропрадедова дома-музея. Однако Лины нигде не было видно. «Слышь, увидишь Линку, спроси, как она ночью сюда попала», нудил над ухом Коля. «Кого вы, кстати, разыгрывали? Привидение она изображала, что ли? Я еще вчера обратил внимание, как она в том платье на портрет похожа». «На какой еще портрет?» – насторожился Костя. «Ну, твоей прабабушки. О ней на экскурсиях толком ничего не рассказывают, только портрет висит вон там». Костя, чертыхаясь, ринулся в соседний зал. Лишь сейчас он сообразил, в дневниках про прадеда он не встречал ни слова о прапрабабушке. Предок писал исключительно о работе. Портрет висел среди множества картин и старых фотографий, почти не привлекая внимания. Девушка с высокой прической, одетая в то самое голубое платье, была удивительно похожа на Лину. Прапрабабушка мягко улыбалась. На ее безымянном пальце красовалось массивное обручальное кольцо. Серьги, колье и диадему на голове девушки с портрета Костя оценил с одного взгляда. «Ничего себе! По самым скромным подсчетам, на это несколько новых автомобилей купить можно было бы». Парень подошел вплотную к портрету. Внизу сохранилась нечеткая подпись художника и надпись «Эва, 1899 год». «Вот стерва! Раз уж хорошо там устроилась, могла бы хоть какую бумажку из стола принести!» Бормотал Костя, выходя на улицу. «Кто ее туда отправил? И хоть бы поблагодарила!» Во дворе дома-музея из белой стены вылетел бумажный самолетик. Он спланировал на землю в трех шагах от вечерова. Костя скользнул по нему взглядом и замер на месте. Бумага была исписана чернилами. Почерк был четкий, красивый, хорошо знакомый по прапрадедовым дневникам. Костя ринулся к самолетику. В следующую секунду парень торопливо поднял послание из прошлого. Пальцы им бережно расправили гербовую бумагу. Открытый Константином Федоровичем Вечеровым в 1896 году от Рождества Христова рецепт яблочно-свекольного кваса. Парень хмуро пробежал глазами обычный кулинарный рецепт. Порезать, залить водой, взять дрожжи, отстояться. П.С. Квас гораздо полезнее кокаиновых вин, займись лучше им. Внизу стояла подпись ученого прадеда. Костя тихо выругался, пальцы машинально сжались в кулак, сминая письмо из прошлого, на смешку над всеми его надеждами. Рука уже тянулась выкинуть бумагу в ближайшую урну, когда парень опомнился. Костя опустился на скамейку и бережно расправил многострадальную бумагу, успевшую побывать за пару минут и самолетиком, и комком. Хорошо разгладив послание, Костя сложил его пополам и сунул в карман рубашки. По дороге к дому про знаменитого ученого размышлял. Сколько может стоить рецепт кваса от Константина Федоровича Вечерова, написанный на гербовой бумаге его рукой?